Глава 5 Было полнолуние. Вокруг простиралась большая пустошь, уходившая к темной полосе леса, закрывавшей горизонт. Где-то завыл волк. Курган уже был на месте. Во времени у них получился недолет. Подняв с помощью антигравитатора роллер вверх, они осмотрели окрестности, скрытые за густой и мрачной стеной леса. Почти в миле от кургана лежал хутор, усадьба из обтесанных бревен и кучка надворных построек. На притихшие дома безмолвно лился лунный свет. — Поля обработаны, — отметил Уитком в полголоса, чтобы не нарушать тишину. — Как тебе известно, юты и саксы в большинстве своем были йоменами. о н и сюда-то пришли в поисках земель. Только представь, всего несколько лет, как отсюда изгнали бриттов. «Нам надо разобраться с погребением», — сказал Эверард. «Может, стоит двинуться дальше, в прошлое, и засечь момент, когда курган насыпали?» «Пожалуй, нет. Безопаснее разузнать все сейчас, когда страсти уже улеглись. Скажем, завтра утром». Уиткомп кивнул. Эверард опустил роллер под прикрытие деревьев и прыгнул на пять часов вперед. На северо-востоке вставало ослепительное солнце, Высокая трава серебрилась от росы, гомонили птицы. п а т р о л ь н ы е спрыгнули с роллера, и он тут же с огромной скоростью взлетел на высоту 10 миль. Оттуда его можно будет вызвать с помощью миниатюрных радиопередатчиков, вмонтированных в их шлемы. Они, не таясь, подошли к деревне, отмахиваясь топором и мечом от набросившихся на них с л о е м собак довольно дикого вида. Войдя во двор, они обнаружили, что он ничем не вымощен и плюс к тому утопает в грязи и навозе. Несколько голых, взлохмаченных детей глазели на них из обмазанной глиной хижины. Девушка, д а и в ш а я низкорослую коровенку, взвизгнула. Крепыш с низким лбом, кормивший свиней, потянулся за копьем. Эверард поморщился. Он подумал, что некоторым горячим приверженцам теории – благородного нордического происхождения из его века, следовало бы побывать здесь. На пороге большого дома появился седобородый мужчина с топором в руке. Как и все люди этого времени, он был на несколько дюймов ниже среднего мужчины XX века. Перед тем, как пожелать гостям доброго утра, он встревоженно оглядел их. Эверард вежливо улыбнулся. «Я зовусь Уфа Худингсон». «А это мой брат, Кнубби», — сказал он. «Мы ютландские купцы. Приплыли сюда торговать, в Кентербери». В пятом веке это название произносилось как «Кентуара Байрик». «Мы шли от того места, где причалил наш корабль сбились с пути. Почти всю ночь проблуждали по лесу, а поутру вышли к твоему дому». «Я зовусь Вольфнад Сен-Альфреда», — ответил Йомен. «Входите и садитесь с нами за стол». Большая, темная и дымная комната была заполнена до отказа. Здесь сидели дети Вульфната с семьями, а также его крепостные крестьяне со своими женами, детьми и внуками. Завтрак состоял из поданной на больших деревянных блюдах полупрожаренной свинины, которую запивали из рогов слабым кислым пивом. Завязать разговор не составило труда. Эти люди, как, впрочем, и обитатели любого захолустья, любили посудачить. Гораздо труднее оказалось сочинить правдоподобный рассказ о том, что происходит в Ютландии. Раз или два Вульфнат, который был совсем не глуп, ловил их на явных несоответствиях, но Эверард твердо отвечал «До вас дошли ложные слухи. Пересекая море, новости приобретают странный вид». Он с удивлением обнаружил, что люди здесь не потеряли связи с Родиной. Правда, разговоры о погоде и урожае не слишком отличались от подобных разговоров на Среднем Западе XX века. Только спустя некоторое время Эверарду удалось как бы невзначай спросить о Кургане. в у л ь ф н а т нахмурился, а его толстая беззубая жена поспешно сделала охранительный знак, махнув рукой в сторону грубого деревянного идола. — Негоже заговаривать об этом, — пробормотал Юд. — А лучше бы чародея похоронили не на моей земле. но он дружил с моим отцом, умершим в прошлом году, а отец не хотел никого слушать». «Чародея?» — у и т к о м насторожился. «Что это за история?» «Что ж, почему бы не рассказать ее?» Вульфнад задумался. «Чужеземца того звали Стейн, и появился он в Кендербери лет шесть назад. Должно быть, он пришел издалека, потому что не знал наречий англов и бритов, Но, став гостем короля Хенгиста, вскоре научился говорить по-нашему. Он преподнес королю странные, но полезные дары и оказался хитроумным советчиком, на которого король стал полагаться все больше и больше. Никто не осмеливался перечить ему, ибо у него был жезл, метавший молнии. Видели, как он крушил с его помощью скалы. А однажды, в битве с бритами, т он сжигал им людей, э т о м у некоторые считали его богом в о т о н о но этого не может быть, ибо он оказался смертен. Вот оно что! Эверард едва сдержал лихорадочное нетерпение. А что он делал, пока был жив? Довал королю мудрые советы, я же говорил. Это он сказал, что здесь, в Кенте, мы не должны истреблять бритов и звать сюда все новых и новых родичей, из земли наших отцов, а, напротив, должны заключить мир с жителями этого края. Мол, наша сила и их знания, которые они переняли у римлян, помогут нам создать могучую державу. Может быть, он и был прав, хотя я, признаться, не вижу особой пользы от всех этих книг и бань, а тем более от их непонятного бога на кресте. Но, как бы то ни было, он был убит неизвестными три года назад и похоронен здесь, как подобает. принесенными в жертву животными и с теми вещами, которые его враги не тронули. Мы поминаем его дважды в год, и, надо сказать, его дух нас не тревожит. Но мне до сих пор как-то не по себе». «Три года», — прошептал Уитком. «Понятно».